2 августа С утра начался артиллерийский бой. В 13 часов наши части перешли в решительное и последнее наступление. К 14 часам пехота подошла вплотную к хутру Терны. В это время красные выбросили свои броневики, которые, пользуясь густой пылью, вышли во фланг нашим наступающим частям. Начался был отход, но вскоре части были приведены в порядок и снова брошены в атаку. В 18 часов мы опять подошли к хутру Терны, но опять были встречены броневиками красных. Одновременно с этим началось наступление красных из Любимовки, в обход нашего правого фланга, но донская бригада лихой контратакой сбила обходящую колонну красных. Бой продолжался до наступления темноты и снова окончился безрезультатно. Наши части понесли тяжелые и большие потери. Учитывая создавшуюся обстановку, я телеграммой номер 313 донес главкому, что с теми силами, которыми я располагаю, ввиду невозможности бросить конницу на укрепленную позицию, я нахожу необходимым прекратить дальнейшие атаки, измотанными и понесшими громадные потери войсками и просить разрешения отвести корпус на линию каменной колодезь Черненько, где ускоренно его пополнить. Конец уже генерала Барбовича отвести в район Дмитриевка-Антоновка в резерв главкома, с тем чтобы конница в случае надобности смогла быстро ударить во фланг красных при их продвижении на юг. Разрешение на это последовало. Причем указывалось, что главком крайне недоволен исходом операции, и было предъявлено обвинение, что удар должен был быть нанесен всеми силами на каховку, а вместо этого корпус разбросал свои силы на Корсунский монастырь, казачьи лагеря и Алешки. В итоге девятидневной операции частями второго корпуса и корпуса генерала Барбовича уничтожена 15-я стрелковая советская дивизия и латышская бригада. Остальные части красных – 51-я дивизия, 52-я дивизия, бригада латышской дивизии и херсонская группа – понесли огромные потери. Наши трофеи – около пяти тысяч пленных, 11 орудий и масса пулеметов. Наши потери велики. Части генерал Генерала Барбовича около 600 человек, 13-я дивизия около 1200 человек, 34-я дивизия около 600 человек и 8-й кавалерийский полк до 40 человек. Задуманная Красным командованием крупная операция, заключавшаяся в разгроме второго корпуса и овладении Перекопом, не удалась. Вместо этого группа красных понесла до 50% потерь, и единственное, чего добилась, это плацдарма у Каховки. Необходимо отметить, что овладение Каховки тет Депоном могло быть важным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 Условия, жару, полное безводье и утомление. Наши части, сильные духом, с честью выполнили возложенную на них задачу. Разброски сил не было. План красных был открыт уже 26 июля, и все силы были сосредоточены на каховском направлении. С 26 июля по 2 августа в этом направлении работали 7 8 наших сил, и лишь 1 8 на фронте Карсунский монастырь Казачьи лагеря Алёшки. Конный корпус имел возможность уничтожить красных в районе Черненьки.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 к общему суждению. Части второго корпуса и генерала Барбовича выполнили возложенную на них задачу. И не их вина, что красные, обладая огромным превосходством сил, артиллерии и технических средств, удержали за собой пятиверстный плацдарм у Каховки. Последствиями неудовольствия главкома, о котором я сказал выше, по поводу Каховской операции был рапорт начальника моего штаба. Командиру второго корпуса. Рапорт. Начальник штаба 2 корпуса августа 2 -го 1920 -го года, номер 517-Н. Ввиду неудовольствия исходом операции, высказанного главкомом на имя вашего превосходительства и считая себя как начальника штаба, ответственным за это, прошу об отчислении меня от должности начальника штаба по окончании операции. Генерального штаба полковник Фролов. На этом рапорте я положил такую резолюцию. Очень жалею отличного работника, но так как сам ухожу, представляю решение у главкома Слащев. Одновременно я послал главкому такую телеграмму: срочно вне очереди к главкому.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 Вас прошу прибыть в Севастополь, 4-17 августа, номер 009379, 79 Врангель.